Глава вторая Морщись от боли из-за резкого удара, я с интересом смотрел на большой кусок духовной руды, оставшийся после исчезновения туши монстра. «Да тут целый килограмм, а скорее всего даже больше!» Подумал я, взвесив руду и убрав ее в специальный мешочек. «Как у успехи? поинтересовалась Лия. «Неплохо, очень даже неплохо», — честно ответил я. «Но свойства металла, которые ты получил, тебе неизвестны, так?» «Ага, поэтому все придется проверять на практике», — ответил я и задумался. «В принципе, если подумать логически, то можно было примерно предположить, какими свойствами будет обладать та или иная рода. Стилет из заражал какой-то болезнью, металлы из лаймов отлично защищал от физических повреждений». Ну а сплав, который я получу из такого сильного существа, как эта тварь, которую мы убили вместе с Лией, должен был... Бездна, да я понятия не имею, на что он способен, как впрочем эти гигантские тараканы или гули. Я тяжело вздохнул и снова поморщился от боли. Весь левый бок ужасно болел. «У тебя сломаны ребра?» Сразу все поняла Лия. «Одно или два, точно», прислушавшись к своим ощущениям, ответил я. Она кинула меня оценивающим взглядом. Снимай доспехи, нетерпищем препиратель с тоном произнесла Лия. Я пожал плечами подумав, хуже, явно уже не будет. И стянул себя сначала доспехи, а затем и рубаху. О, ничего себе! Весь бог представлял собой сплошной синяк. Хорошо, что хоть перелом не открытый, подумал я, глядя на огромную гематому, раскрасившую левую половину моего тела. Выглядит неважно, резюмировала Лия. Ага, как будто сам не вижу. Подожди, я сейчас сказала она, и в руке у нее появилась небольшая поясная сумка, из которой она начала доставать какие-то разноцветные склянки при парке и бинты. Разбираешься во врачевании? Немного удивился я. Да, немного, ответила Лия, раскладывая фиалы с разноцветной жидкостью перед собой в одном лишь ведомом ей порядке. А я долгое время жил в семье знахарки, поэтому тоже в этом разбираюсь. Я посмотрел на зелье. Расскажи, что у тебя здесь? «Не доверяешь?» — усмехнулась Лия. «Да нет, почему? Просто интересно», — честно ответил я. «Это...» — Лия взяла в руки склянку смутной зелёной субстанцией. «Выдержка из корня вечнолистника. Знаешь, что это такое?» — усмехнувшись, спросила она. «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Где он растет? «На Литхоте». «Я понятия не имел, где это находится». «Знаешь, чем он полезен?» «Не знаю», — честно признался я. «Ладно, я понял, к чему ты клонишь. Да, я разбираюсь только в местных травах, так что если это все откуда-то издалека, то я понятия не имею, какими свойствами обладают ингредиенты, из которых все это сделано», — сказал я и увидел на ее лице победную улыбку. «Ну вот тогда и не лезь», — произнесла лия и, взяв в руку чистый бинт и склянку с выдержкой из вечной листника, подошла ко мне. «Сейчас я обработаю рану. Будет немного больно, поэтому терпи», — сказала она, и, капнув несколько кабель на бинт, начала обрабатывать им гематому. «И правда больно», — подумал я, морщась от неприятных ощущений. Стоило мутной жидкости попасть на кожу. «А как этот вечно-листник работает?» — спросил я Лию, пытаясь хоть как-то отвлечься от боли. «Увеличивает регенерацию живых тканей». «Неплохо, очень даже неплохо. Интересно, а насколько эффективность этой выдержки превышает мазь, которую делала Арли, дабы залечивать раны деревенским?» «Так, теперь сделай небольшой глоток отсюда», — тем временем произнесла Лия и протянула мне склянку с прозрачной жидкостью внутри. «Только делай маленький глоток», — предупредила она. «Хорошо. Принимаю фиал, откупориваю, и в нос сразу же бьет резкий металлический запах». «Странно, пахнет кровью», — подумал я, но все же сделал небольшой глоток из склянки. Как только выполнил ее указание, голова сразу начала кружиться, и мне лишь чудом удалось устоять на ногах. «Присядь», — сказала Лия, и помогла мне принять сидячее положение. Забыла, что этой штуки такой сильный эффект, виновато произнесла она. А что это? спросил я, хоть это и оказалось сложнее, чем я думал. Слова просто не хотели складываться в одно предложение, и мысли ужасно путались. Рубиновый цветок снимает болевые ощущения. Подожди пару минут, станет гораздо легче, сказала Лия. Я оказалась права, голова не только перестала кружиться, но также спала и боль в боку. Ну а теперь давай все как следует зафиксируем произнесла моя спасительница и перебинтовала меня. Спустя несколько часов. Куда собираешься отправиться дальше? Спросила Лия, наблюдая за тем, как с помощью демонического горна я переплавляю духовную руду с гулей того существа, которое чуть было не стало причиной моей смерти. А, возможно, и мы спутницы тоже. Интересно, что за навык она все-таки использовала? Если честно, не знаю. По идее, неплохо было бы зайти в какую-нибудь кузницу и что-нибудь сделать из той руды, которую мне удалось добыть. Поделился я своими соображениями. Уже знаешь, что хочешь сделать? Приблизительно. Из того монстра, что мы убили ингули хочу сделать короткий, но широкий клинок, ответил я. Ну и плюс так, по мелочи, добавил я, решив пока и не говорить о руде, добытой из гигантских тараканов, из которых собирался сделать комплект защитных пластин, которыми, в свою очередь, планировал усилить наручи и броню. «Ясно. Я так понимаю, тебе сойдет любая кузница?» mm, «В принципе, да. Тогда у меня есть к тебе одно интересное предложение». Лия улыбнулась. «В общем, суть такая. Есть тут в паре дня пути отсюда одна заброшенная деревенька. Ходит слух, что там поселился какой-то злобный дух, который терроризирует ближайшие окрестности и нападает на людей. Учитывая твои... особенности», — подобрала она подходящее слово, «думаю, тебе будет удобно, если никто не увидит то, как ты работаешь». Улыбка на ее лице приобрела хитрые черты. «А ты уверена, что там есть кузница?» — спросил я, понимая, к чему она клонит. «Да, уверена. Во всяком случае, когда я там была последний раз, точно была». «Я задумался. Вообще предложение было интересное. Но только факт наличия очередной темной сущности там немного напрягало». «А какой тебе во всем этом интерес?» — прямо спросил я. Один очень дорогой мне человек попросил разобраться в этом вопросе. «Я не могла ему отказать», — нехотя ответила Алия. «Ясно», — задумчиво произнес я. твое лекарство, оно ведь не вылечит мне перелом за несколько дней, так?» «Нет, но если ты согласишься мне помочь, я дам тебе это», — ответила, Алия, и в следующую секунду у нее на ладони появился небольшой пузырёк с красной жидкостью, от которой так и веяло магической энергией. «О, ничего себе! Да это же самое настоящее волшебное зелье!» Подумал я, глядя на склянку в ее руках. Разумеется, помимо кузнечного дела, родного, инженерного и других видов ремесел, я и алхимии владел в совершенстве. Когда я был великим еретическим артефакториархом, из-под моих рук выходили такие зелья, которые способны были менять судьбу как отдельного персонажа, так и целых цивилизаций. Но в этом мире магическое зелье я видел впервые. Знаешь, что это? Понятия не имею, соврал я. Это зелье заживления легких ран. «Если выпьешь его, спустя день или два, как раз, пока мы идем в деревню, все твои раны заживут, и ты будешь как новенький», — довольным голосом произнесла Лия. «И ты готова отдать его мне лишь за тем, чтобы я составил тебе компанию?» — удивился я. «Сколько оно стоит? Мне нужен человек, которому я доверяю, и который прикроет мне спину в случае опасности». Лев вдруг стала очень серьёзной. «Кроме тебя в этих землях таких людей нет». Она посмотрела мне в глаза. «Так что, ты согласен?» Но не оставлять же ее одну». «Согласен». Она протянула мне бутылочку. «Так сколько она стоит?» Взяв в руки склянку с магическим зельем, спросил я. «Дорого, тебе точно будет не по карману». Хм, усмехнулась лия «Ох уж эти её закидоны». Я ничего не стал ей отвечать, просто откупорил крышку и залпом выпил зелье. Хм, «Интересно». Жидкость оказалась довольно приятной на вкус и чем-то напоминала морос, который Арли делала из лесных ягод, вроде клюквы, брусники или морожки. «И как?» — поинтересовалась Лия. «Не знаю». Я пожал плечами. А Буквально в следующее мгновение почувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло. «Видимо, работает». Улыбнулся я, наслаждаясь приятным согревающим эффектом. «Отлично. Тогда не будем больше терять времени здесь. Идем. Кивнула она и уверенным шагом пошла в сторону тракта, с которого мы свернули, дабы зайти на этот погост. Ну а мне ничего другого не оставалось, кроме как последовать за ней. Надо было отрабатывать выпитое зелье. Я все таки великий эретический артефакториарх, как-никак. И кроме власти, второе, что я ценил прежде всего, это выполнение контрактов. Благо за всю свою немалую жизнь заключить я их успел великое множество. Ну, вроде пришли неуверенно произнесла Лия, когда мы перешли через полуразрушенный прогнивший мост, и нам открылся довольно унылый вид на заброшенную деревню, большая часть домов из которой представляла собой еще более удручающее зрелище, чем мост. А почему эту деревню бросили? Вроде расположение довольно удобное, и река есть, и лес недалеко, и от тракта главного всего несколько миль пути. Вроде как люди начали пропадать, селяне сначала наёмников надели с проблемой разобраться, те ничего не нашли. Когда пришел жрец одного из светлых богов Кастилиуса, в деревне, по словам моего друга, осталось не больше трети. Да и он ничем не помог. В общем, оставшиеся в живых решили не рисковать и, собрав все, что можно, ушли из этих мест. Ну а молва пошла дальше. Необразованные люди, как правило, суеверны, поэтому в этих местах больше так никто и не поселился. Как-то так. «Ясно», — тяжело вздохнув, произнес я. «Надеюсь, от кузницы хоть что-то осталось», — добавил я и осмотрелся. «Кстати, а ты своим навыком не чувствуешь никаких злых сущностей?» «Нет, и это мне очень не нравится. Я думала, сразу смогу почувствовать его присутствие, но сейчас здесь никого поблизости нет». Она задумалась. «Может, тогда пойдем поищем кузницу?» — предложил я. «Заодно найдем дом, где можно будет разбить лагерь. Но если здесь вообще хотя бы сохранились целые дома...» «Да, идем, согласилась со мной Лия, и мы отправились на поиски». Принципе того, что тут есть, мне должно хватить, окинув взглядом кузницу, произнес я, глядя на полуобвалившееся здание, у которого напрочь отсутствовали крыша и часть торцевой стены. Правда, прежде чем начать, придется как следует попотеть, тяжело вздохнул добавил я и начал снимать себе доспехи. Я помогу, вызвалась Лия. Нет, с этим я справлюсь и сам. «Ты должна следить за тем, чтобы то, что тут живет, неожиданно не появилось, пока я разгребаю тут весь этот мусор». Найдя глазами ржавую наковальню полуразрушенный горна, я подошел к кузнице поближе и начал обустраивать себе будущее рабочее место. Да, для того, чтобы выплавить духовную руду, мне хватило бы и своих демонических навыков. Но чтобы в последующем придать металлу нужную форму, на данный момент без нормальной кузни было не обойтись. Сделав глубокий вдох, я еще раз оценил фронт работ. «Эх, глаза боятся, да руки делают», – произнёс про себя и принялся за работу.